Заскромничал все пьер но директор не унимался чудо красная магия мы вас все умоляем ну сделайте милость постойте постойте же крикнул он библиотекарю который двинулся было к двери сейчас все пьер кое-что покажет просим просим да не уходите вы задумайте одну из этих карт с комической важностью произнес все пьер стосовал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 положив лапку на стол ладошкой кверху. Точно предлагал цинцинату мир. Директор вернулся. Он крепко держал в кулаке шерстяной шарф. «Может быть, вам, Сепьер, пригодится», — сказал он. Подал шарф, сел, шумно как лошадь отцапал и стал рассматривать большой палец, с конца которого серпом торчал полусорванный ноготь.